Глава 21 Ровно через двое суток, в одиннадцать утра, в понедельник, инспектор Крэмер снова был у нас. За это время мы успели сделать многое. Я, например, постригся, а заодно помыл голову и провел несколько приятных часов с Лилей Роуэн. Полчаса беседовал с нашим клиентом Уэллманом, который заехал к нам сразу после прилета из Чикаго и остался в Нью-Йорке в ожидании дальнейших событий. Я как следует отоспался за два последних дня и прошелся до Беттери-парка и обратно с остановкой в уголовном отделе полиции на 20-й улице, доставив им, как просил Крэмер, наши показания. Я снял 5 копий с той копии покаянного письма Корригана, которую, как мы договорились, нам прислал Крэмер. Я ответил на три звонка Соло Пензера, переключив его на Вульфа и повесив по указанию Вульфа свою трубку. Ответил еще на 30-40 телефонных звонков, ни один из которых вас не заинтересует. Выполнил кое-какие рутинные дела и шесть раз поел». Вульф тоже ни в коем случае не бездельничал и тоже шесть раз поел. Единственное, чего мы не сделали, это не прочли в газетах неподписанного кориганом письма с признанием своей вины, потому что его в газетах не было. Хотя все они, разумеется, извещали о смерти выдающегося адвоката, пустившего пулю себе в висок, и вспоминали о других, предшествовавших этому печальных событиях, связанных с возглавляемой им юридической конторой. По-видимому, Крэмер хотел сохранить письмо с покаянием Корригана себе на память, пусть и без автографа. В понедельник утром, усевшись в красном кожаном кресле, он объявил «Окружной прокурор готов квалифицировать смерть Корригана как самоубийство». Вульф Сидя за столом, наливал себе пиво. Он поставил бутылку на стол, подождал, пока пена не осядет настолько, чтобы из наклоненного под углом стакана одновременно полилось пиво, а губа омочило пеной, поднял стакан и выпил. Он любил, чтобы пена обсохла на губах, но позволял себе это только, когда не было посторонних, а поэтому сейчас вынул платок и вытер рот. «Я, пожалуй, с ним согласен». Крэмер, приняв приглашение выпить пиво, на что он соглашался крайне редко, держал стакан в руке. «Могу сообщить вам, как обстоят дела на сегодняшний день». «Слушаю». «Значит так. Признание напечатано на машинке, которая имеется у него в квартире. Он пользовался ею уже много лет. Он всегда кое-что печатал сам» а потому у него дома был запас фирменных бланков и конвертов. Его секретарь, миссис Адамс, допускает, что в манере перепечатки и в самом тексте нет ничего, что могло бы вызвать сомнение, напечатано ли письмо им собственноручно. «Допускает?» «Да. Она его защищает. Она не верит, что он донес на Омелли или совершил убийство». Крэмер опустошил стакан и поставил его на стол. «Я мог бы рассказать вам еще многое про это письмо, но сомнений в том, что оно написано кориганом ни у прокурора, ни у меня нет. Нам не довелось опровергнуть ни одного из приведенных там фактов. Что же касается дат совершения убийств, то есть 30 декабря, 2 февраля и 26 февраля, то, разумеется, мы проверили на этот счет не только коригана но и всех прочих. У него есть алиби на 26-е, день убийства рэйчел Абрамс. Но после тщательной проверки мы убедились в наличии неточности. Хорошо бы, конечно, будь он жив еще раз перепроверить, прежде чем передать дело в суд. Но где нам пришлось побороться бы с защитой? Но, поскольку он мертв, суда не будет. Проверить его алиби на 4 декабря, когда, по его словам, он был вечером в офисе, нашел рукопись Дайкса и прочел ее, мы не можем. А больше проверять нечего. — Как насчет остальных в эти же дни? — пробурчал Вульф. — Что показала проверка? У всех положение почти такое же, как у Корригана. Уцепиться нам практически не за что. По-моему, я уже говорил вам, что ни у кого полного алиби нет, кроме Омелли на тот день, когда была убита Рэйчел Абрамс. Он был в Атланте, да к тому же, раз мы знаем, что было в рукописи, он вообще исключается. О нем говорилось только, что его лишили практики за подкуп присяжного — А как всем известно, в этом никакой тайны нет. Если, конечно, вы не считаете, что в письме содержится ложь по поводу рукописи. — Нет, в этом отношении я полностью доверяю написанному в письме. — Значит, где был О'Мелли, значения не имеет. Крэмер потянулся за бутылкой, вылил остатки пива себе в стакан и уселся поглубже в кресло. Теперь насчет машинки в клубе путешественников. Она стоит в нише возле рабочей комнаты, но была в ремонте месяца два назад. Это нас не обескуражило, поскольку в бумагах фирмы мы нашли две памятные записки, адресованные миссис Адамс и напечатанные Кориганом на этой машинке. Мы взяли оригинал анонимного письма в суд, информирующего о поступке О'Мэлли, и убедились, что оно было напечатано именно на этой машинке. Кориган от случая к случаю ею пользовался. Два-три раза в неделю он в клубе обедал, а по четвергам вечером играл в бридж. Никто из его компаньонов не состоит в этом клубе. Двое из них, Кастин и Брикс, обедали там раз-другой по приглашению Коригана Вот и все. Поэтому нам представляется... «Это, — перебил его Вольф, — существенный факт, чрезвычайно, как тщательно его проверили. Приглашенный к обеду гость вполне мог воспользоваться машинкой, особенно если ему понадобилась такая, которую нельзя с ним связать». «Да, знаю. В субботу вы сказали, что на этом желательно сосредоточить внимание». Я поручил проверку лично Стеббинсу, приказав ему действовать наилучшим образом. Он так и сделал. Теперь смотрите. Допустим, вы Кастин или Брикс. Идете туда на обед в качестве гостя Коригана Допустим, вы хотите воспользоваться в определенных целях этой машинкой. А как это сделать? Как проникнуть туда, где она стоит, чтобы этого не заметили ни Кориган, ни обслуживающий вас человек? По-моему, рассчитывать на это не приходится, верно? Да. Поэтому, похоже, Кориган и в самом деле донес на своего компаньона. Это одно уже делает признание куда более достоверным. Подписано оно или нет? К такому выводу пришли в офисе окружного прокурора. Да и вы, по-моему, практически утверждали то же самое в субботу. Разве что-нибудь не так? Нет, все так. Вульф издал смешок, похожий на кудахтанья. Я приму извинения. Еще чего, черт побери! За что я должен извиняться? Вы обвинили нас с Гудвином? О что мы сами сделали эту загадочную пометку на заявлении Дайкса об уходе с работы. Итак, Крэмер поднял стакан и не спеша выпил пиво. Потом поставил стакан на стол. — Пожалуй, — признал он, — только эта штука и до сих пор представляется мне типичным для вас фокусом а поэтому я обожду с извинением. В письме Коригана есть одна деталь, которая не дает мне покоя. Там говорится, что он сделал эту пометку в декабре. Поэтому, разумеется, ее там быть не могло, когда все не видели заявление летом. Все правильно. Но она должна была быть там неделю назад, в субботу, когда заявление было послано вам. Тем не менее, трое из них утверждает, что ее не было. Фелбс попросил свою секретаршу по фамилии Дондеро посмотреть, лежит ли заявление в архиве. Она нашла его и передала ему. В то утро в офис на совещание по просьбе Корригана явился Омелли, и когда секретарша принесла заявление, они оба на него посмотрели. Клясться, что пометки на нем не было, они не станут, но оба утверждают. Если бы была, они бы обязательно ее заметили. Более того, девица говорит, что готова засвидетельствовать перед судом, что на письме пометки не было. Говорит, что будь пометка, там она бы непременно ее заметила. Фелпс продиктовал ей свое письмо вам. Она его напечатала. Фелпс его подписал. Девица положила это письмо, заявление Дайкса об уходе и другие бумаги, написанные Дайксом. В конверт, адресованный вам. Послала его курьером, отнесла конверт в приемную, где оставила телефонистки, сидевшей за коммутатором, для передачи курьеру. «Чему же мне прикажете верить?» Вульф повернул руку ладонью вверх. Фелпс и Омелли оставили письмо открытым. Секретарша лжет. «Зачем, черт побери?» «По привычке, свойственной женскому полу». «Глупости! Не шутками же нам отделываться!» если придется заговорить об этом в суде. Но на данный момент, по-моему, можно об этом забыть. Придется, если решили верить письму коригана «Арчи!» — повернул голову Вульф. «Мы отдали мистеру Крэмеру заявление Дайкса уже с пометкой». «Да, сэр». «И конверт? Конверт, в котором оно было нам прислано?» «Нет, сэр». «Конверт у нас?» «Да, сэр. Как вам известно, мы храним все, пока дело не будет окончательно закрыто, за исключением того, что передаем полиции». «Возможно?» — кивнул Вольф. «Он нам понадобится, в случае, если нас обвинят в косвенном соучастии». Он повернулся к Крэмеру. «А как насчет офиса окружного прокурора?» Там тоже согласно об этом забыть. Они считают это незначительным фактом, если, разумеется, верить всему остальному в письме. Показывали ли вы письмо коллегам Коригана? Конечно. Они ему верят? И да, и нет. Не поймешь. Потому что они все какие-то полоумные. Еще бы. Год назад их старшего партнера лишили практики, а ныне их новый старший партнер сознается в убийстве троих и кончает с собой. Их положению не позавидуешь. По мнению Брикса, им следует заявить о том, что письмо с признанием — подделка и привлечь вас к ответственности. Но это пустая болтовня. Пока он не говорит, что вы или Гудвин убили Коригана, но скоро начнет». «Фелбс и Кастин утверждают, если признание подлинное, все равно оно не может служить документом, поскольку не подписано, и его опубликование будет считаться дефамацией. По их мнению, мы должны забыть про письмо, одновременно приняв его за истину». «Почему бы и нет? Корриган умер. Значит, дело о трех убийствах можно закрыть, и тогда они смогут понемногу прийти в себя». К вам они испытывают примерно то же чувство, что и Брикс, но настроены более реалистично. Посмотреть в глаза Омэлли они не решаются, хотя он не оставляет их в покое. покое.ё время старается чем-нибудь досадить. Послал цветы, жене того присяжного, которому дал взятку, с письмом, в котором просит прощения за то, что подозревал ее в доносе на него, но прежде чем послать письмо, Он прочитал его своим бывшим партнерам в присутствии лейтенанта роуклифа и поинтересовался их мнением на сей счет. В стакане у Крэмера пиво осталось на один глоток. Сделав этот глоток, он потер нос кончиком пальца и снова откинулся на спинку кресла, по-видимому, желая поведать нам еще кое-что. «Пожалуй, это всё. Наверное, на этом можно поставить точку. Окружной прокурор будет готов выступить перед прессой с заявлением, как только решит, можно ли обнародовать признание. Слава Богу ему, а не мне, принимать это решение. Что же касается главного вопроса, поставить крест на этих убийствах или нет, придется решать и мне. Я-то, может, и готов на это. Но тут приходится считаться с вами. Вот почему я и явился сюда. Уже пару раз я поглупости пнул ногой шляпу, в которой вы запрятали кирпич. Поэтому теперь остерегаюсь сломать большой палец. Вы установили связь между Джоан Уэллман и Дайксом, заметив имя Берда Арчера? Вы разыскали Рэйчел Абрамс. И не опоздай, Гудвин, на две минуты. Она осталась бы жива». Вы взяли Корригана на пушку, заставив его пустить себе в лоб пулю. Поэтому я повторяю вопрос, который задал вам позавчера. Готовы ли вы послать своему клиенту счет? — Нет, — ровным голосом отозвался Вульф. — Я так и думал, — прорычал Кремер. — Чего вы ждете? Я уже перестал ждать. Вульф стукнул ладонью по подлокотнику кресла. Жест столь непривычный для него, что мне показалось, что он вот-вот сорвется на крик. «Вынужден перестать. Вечно это продолжаться не может. Придется приступать к действиям с тем, чем я располагаю, или отказаться от всего?» «А чем вы располагаете?» Тем же, что и вы, и ничем более. Может, этого и недостаточно. Но возможности отыскать кое-что новое я не вижу. Если я...» Зазвонил телефон. И я повернулся, чтобы ответить. Это был Сол Пензер. Ему требовался Вульф. Вульф взял трубку, сделав мне знак «положить мою». В том, что мы с Крэмером имели возможность слышать... Ничего интересного не было. В основном мычание через определенные промежутки. По-видимому, Солу было о чем доложить. — Приемлемо. Приходите в шесть часов. Наконец произнес Вульф, повесил трубку и повернулся к Крэмеру. — Должен сделать поправку. Теперь у меня есть кое-что, чего нет у вас. Но чем вы могли бы с легкостью овладеть, если бы пожелали? Улик добавилось, но не так уж много. Однако больше надеяться не на что. И я приступаю к действиям. Если хотите, можете тоже принять участие. В чем? В рискованной, но решительной попытке обнаружить убийцу. Самое большее, что я могу предложить. Вы могли бы поделиться и тем, что вам известно, что вам сказали и кто? Вульф покачал головой. Вы начнете настаивать на поиске новых фактов, из-за чего момент будет упущен, а ваши поиски ни к чему не приведут. Он сумел перехитрить вас и почти справился со мной. Я хочу вступить с ним в схватку и вывести его на чистую воду. «Можете нам посодействовать, если угодно». «Каким образом?» «Доставив их всех сюда, сегодня, в 9 вечера. В том числе и десять женщин, которых мистер Гудвин угощал обедом две недели назад. Возможно, они все мне понадобятся. И, конечно, приходите сами». «Если я их доставлю сюда...» то буду иметь право вмешиваться». «Мистер Крэмер», — вздохнул Вульф, — «три недели назад мы договорились о сотрудничестве. Я честно придерживался нашей договоренности. Ничего не утаивая, я сообщал вам все, что мне удавалось узнать. И что же получается? Вы, окончательно отчаившись, Готовы солидаризироваться с окружным прокурором в безусловной капитуляции? Вы попались на обман? Я? Нет. Я знаю, кто он. Знаю, почему он это сделал. Знаю, как. И намерен застать его врасплох. Вы настаиваете на своем желании вмешиваться? Кремер. Остался равнодушен к доводам Вульфа. «Я говорю, что если я доставлю их сюда, то буду присутствовать как официальное лицо и оставляю за собой право распоряжаться». «Очень хорошо. Будем считать это за ваш отказ. Их соберет мистер Гудвин. Если вы придете, вас не впустят. Надеюсь, что буду готов доложить вам о результатах до полуночи» кремер сидел, нахмурившись и стиснув губы. Открыл было рот, но ничего не сказал и снова стиснул губы. Я давно раскусил его и видел по глазам, что он вот-вот готов сдаться. Но уступать он не умел. Ему обязательно надо было хоть как-то отстоять свою независимость и доказать, что он ничуть не испугался. Поэтому он сказал. — Я приведу с собой сержанта... Stebbinsa